Глава 9. Сайрес вновь с товарищами. «Опыты Пенкрофа». «Безуспешная попытка». «Остров или материк». «Замыслы инженера Смита». «В каком месте Тихого океана». «В лесной чаще». «Сосновая шишка». «Охота на водосвинку». «Многообещающий дымок». Моряк коротко поведал Гидеона Спилету, Герберту и набо о приключившейся беде. Однако несчастье, чреватое, по мнению Пенкрофа, печальными последствиями, произвело на товарищей славного моряка далеко не одинаковое впечатление. Наб был так счастлив возвращением хозяина, что не слушал Пенкрофа, вернее, не желал омрачать своей радости. Герберт, казалось, до некоторой степени разделял опасения моряка. А журналист, выслушав сетование Пенкрофа, Ответил весьма просто. «Поверьте, Пенгров, меня это меньше всего интересует». «Да ведь я говорю вам, что у нас нет огня». «Ну, подумаешь». «И никак его теперь не добыть». «А чепуха». «Да что вы, мистер Спирит». «Разве с нами нет Сайроса?» Сказал журналист. «Инженер наш цел и невредим. Уж он-то придумает, как добыть огонь». «Да из чего?» «Из ничего». Что мог ответить на это Пенкроф? Он промолчал, ибо в глубине души не меньше своих товарищей верил в Сайроса Смита. Для них инженер Смит был чудом вселенной, кладезем премудрости и всех познаний человеческих. Лучше было оказаться с Сайросом на необитаемом острове, чем без Сайроса в самом большом и культурном городе Соединенных Штатов. С Сайросом у них ни в чем не могло быть недостатка. С ним невозможно было потерять надежду. Если бы кто-нибудь сказал этим добрым людям, что Землю, на которую их выбросило, уничтожит извержение вулкана, что Земля эта канет в бездну Тихого океана, они преспокойно ответили бы «Тут Сайрус, вы же видите, Сайрус с нами». Но пока что инженер, утомленный долгим путешествием на носилках, все еще спал беспробудным сном, и спутники не могли обратиться к его изобретательности. Пришлось обойтись без огня и ограничиться весьма скудным ужином. Тетеревов уже съели, а зажарить какую-нибудь другую дичь не представлялось возможным. Прежде всего, Сараса Смитта перенесли в центральный коридор пристанища. Там ему устроили ложи из подсохших водорослей. Глубокий сон, овладевший инженером, мог принести ему только пользу, восстановив его силы лучше, чем самая обильная пища. К ночи подул Резкий северо-восточный ветер, и стало очень холодно. Так как море уничтожило перегородки, сделанные Пенкрофом в коридорах, то там теперь беспрепятственно разгуливали сквозняки, и найденное убежище стало малопригодным для жилья. Сайрос Смит совсем бы замёрз, если бы товарищи не поснимали с себя кто куртку, кто блузу, и не укутали его хорошенько. Ужин в то время состоял из неизменных летодомов Герберт и Нап принесли их множество с берега, а к кракушкам юноша добавил еще изрядное количество съедобных водорослей, найденных им на прибрежных скалах, которые затопляло только в самые большие приливы. Водоросли эти, принадлежавшие к семейству фукусовых, были разновидностью саргасов, и, высыхая, давали клейкую массу, довольно богатую питательными веществами. Журналисты и его товарищи, поглотив немало литодомов, принялись за саргасы и нашли, что они совсем не дурны на вкус. Надо сказать, что на Тихоокеанских берегах Азии туземцы довольно широко употребляют саргасы в пищу. «А всё-таки пора уж мистеру Смиту проснуться и прийти нам на выручку», — сказал моряк. Меж тем холод становился всё сильнее, и нечем было защититься от него. Пенкроф крайне раздосадованный, всячески пытался добыть огонь. Наб помогал ему в этих опытах. Они нашли немного сухого мха, и, ударяя друг от друга два кремня, принялись высекать искры. Но волокна мха были недостаточно сухи, и он все не загорался. Тем более, что вылетевшие искры были слабее тех, что высекают при помощи стального огнива. Попытка не удалась. Затем Пенкроф вздумал добыть огонь по способу дикарей и попробовал тереть друг от друга два куска дерева. Если бы движение самого Пенкрофа и Наба можно было, согласно новой теории превращения энергии, обратить в тепловую энергию, её оказалось бы достаточно, чтобы закипела вода в котле паровоза. Однако огня они не добыли куски дерева сделались горячими, а набу и моряку стало жарко. Ну вот и все. Проработав час, Пенкроф, обливаясь потом с досадой, отбросил чурки. — Так я и поверю, что дикари добывают огонь таким способом! — воскликнул он. — Дерево хоть бы что, а руки того гляди загорятся! Пенкроф напрасно не верил в этот способ. Дикари действительно умеют добывать огонь, быстрым трением друг о друга кусков дерева. Но не всякое дерево пригодно для этого. К тому же недаром говорится, что дело мастера боится, а Пенкроф не умел взяться за дело. Досада скоро прошла у Пенкрофа. Куски дерева, которые он отшвырнул, подобрал Герберт и тоже принялся тереть их друг о друга. Пенкроф не мог удержаться от смеха, глядя, как хрупкий подросток вздумал тягаться с ним, здоровяком, пэнкрофом, и самонадеянно повторяет его неудавшийся опыт. «Три, дружок, три хорошенько!» — язвил он. «Да я тру только для того, чтобы согреться, как ты, пэнкроф», — ответил, смеясь Герберт. «А то у меня зуб на зуб не попадает». Действительно, Герберт хорошо согрелся, но и только. Попытку добыть огонь пришлось отложить до утра. Гидеон Спилет в двадцатый раз заявил, что для сайроса Смита такая задача сущий пустяк, а пока что журналист улегся спать прямо на песке в одном из коридоров трущоб. Герберт Напп и Пенкроф последовали его примеру, а топ растянулся у ног своего хозяина. На следующий день, 28 марта, инженер проснулся около восьми часов утра. Увидел возле своего ложа товарищей, ожидавших его пробуждения, и так же, как накануне, прежде всего спросил, «Остров или материк?» Как видно, мысль эта не давала ему покоя. «Откуда же нам знать, мистер Смит?» — возразил Пенкроф. «Не знаете?» «Нет, но обязательно узнаем, как только вы нас поведёте осмотреть здешние места», — продолжал Пенкроф. «Мне думается, я могу уже встать», — ответил инженер, — и без особых усилий поднялся на ноги. «Вот и хорошо!» — воскликнул моряк. «Я просто умирал от истощения», — заметил Сайрос Смит. «Друзья мои, дайте мне немножко поесть, и все пройдет. У вас, конечно, есть огонь». Моряк замялся и не сразу ответил на щекотливый вопрос. Наконец, собравшись с духом, сказал. «Вот беда-то в том, мистер Сайрос». — Нет у нас огня. Или, вернее сказать, был огонь, да весь вышел. И Пенгров рассказал о том, что случилось накануне. инженера насмешил эпизод с единственной спичкой, а затем — неудавшаяся попытка добыть огонь по способу дикарей. — Посмотрим, — сказал он. — Если не найдем ничего такого, что может заменить труд... — Тогда что? — спросил моряк. — Тогда сделаем спички. — Химические. «Химически?» «Не такое уж трудное дело», — сказал журналист, похлопав Пенкрофа по плечу. Моряк совсем не разделял такого мнения, но возражать не стал. Все вышли из трущоб, погода была отличная, яркое солнце поднялось над горизонтом, и лучи его весело играли на призматических гранях высоких утёсов. Окинув быстрым взглядом окрестность, инженер сел на обломок скалы. Герберт принёс ему несколько пригоршней ракушек и водорослей и сказал извиняющимся тоном, «Вот всё, что у нас есть, мистер Сайрос». «Спасибо и на том, дорогой», — ответил инженер. «На сегодняшнее утро достаточно». Он с аппетитом съел свой скудный завтрак, запивая его прозрачной чистой водой, которую зачерпнул из реки большой раковиной. Товарищи молча смотрели на него, утолив с грехом пополам голод Сайрес Смит скрестил на груди руки и сказал. «Итак, друзья, вы еще не знаете, куда нас забросила судьба, на материк или на остров?» «Нет, мистер Сайрес, не знаем», — ответил юноша. «Ну так завтра узнаем», — сказал инженер. до завтра придется подождать». «Только вот», — смущенно заговорил Пенкроф, — «что вот?» «Как же с огнем-то быть?» — спросил Пенкроф, у которого тоже была своя неотвязная мысль. — Не беспокойтесь, Пенкроф, огонь мы добудем, — ответил Сайра Смит. — А вы вот что мне скажите. Вчера, когда меня несли на носилках, я как будто видел на западе гору, возвышающуюся над всем этим краем. — Да, — подтвердил Гидеон Спилет, — гора тут есть и довольно высокая. — Прекрасно, — продолжал инженер. — Завтра же мы поднимемся на ее вершину и увидим, куда мы попали. На остров или на материк. А до тех пор, повторяю, ничего не будем предпринимать. — Как ничего? Огонь нам нужен, — упрямо повторил моряк. — Будет у нас огонь, будет, — сказал журналист. — Потерпи немножко, Пенгров. Моряк поглядел на него весьма выразительным взглядом, ясно говорившим... Да уж, если на вас положиться, мистер Спилет, то не скоро мы попробуем жареные дичи. Однако он сдержался и промолчал. А Сара Смит не ответила ему ни слова, как будто вопрос об огне совсем его не интересовал. Погрузившись в свои мысли, он долго молчал и наконец промолвил: "Друзья мои, положение наше может быть и плачевное, но очень ясное. Всё очень просто." Возможно, что мы находимся на материке, а тогда, после более или менее долгих странствий, мы доберемся до каких-нибудь населенных мест. Но, может быть, мы попали на остров, и уж тут одно из двух. Если на острове есть население, мы постараемся выпутаться из беды с помощью местных жителей, а если он необитаем, сообразим, как нам отсюда выбраться собственными силами. Да, все очень просто, чего уж проще. — проворчал Пенкроф. — Но куда же нас всё-таки занёс ураган? — Как вы сами-то думаете, Сайрес? — спросил журналист. — Я, конечно, не могу этого знать наверняка, но есть все основания предполагать, что мы где-то в Тихом океане. Ведь когда мы вылетали из Ричмонда, дул северо-восточный ветер. И сама уж сила урагана говорит за то, что направление его не менялось. А если все время сохранялось одно и то же направление северо-востока на юго-запад, то значит мы пролетели над несколькими штатами Северной Каролины, Южной Каролины, Джорджией, над Мексиканским заливом, над самой Мексикой, самой узкой ее части. Потом над какой-то полосой Тихого океана. Я думаю, что всего шар пролетел не меньше 6-7 тысяч миль. И если направление ветра изменилось хоть на полрумба, Он мог занести нас на Маркизские острова или на острова Туамоту. А если скорость его была больше, чем я думаю, то возможно, что мы очутились в Новой Зеландии. В таком случае нам нетрудно будет возвратиться на родину. Мы сможем рассчитывать на помощь англичан или туземного населения Маори. Но если мы попали на какой-нибудь необитаемый остров Макронезии это мы, возможно, установим, когда поднимемся на высокую гору, о которой я говорил, то нам придется остаться здесь навсегда». «Навсегда?» — воскликнул журналист. «Дорогой Сэрос, что вы сказали, навсегда?» «Ну, «Разумнее всего приготовиться к самому худшему», — ответил инженер. «А все хорошее пусть будет приятной неожиданностью». «Правильно», — заметил Пенкроф. «Но будем всё-таки надеяться, что около нашего острова, если мы на острове, проходят морские суда, иначе нам совсем худо придётся». «Ничего нельзя узнать, пока мы не поднимемся на гору, и это надо сделать как можно скорее», — ответил инженер. «А будете ли вы завтра в силах, мистер Сайрос, совершить такое трудное восхождение?» — забеспокоился Герберт. «Надеюсь, что выдержу», — ответил инженер но при условии, что Пенкроф и ты, дитя мое, окажетесь умелыми и ловкими охотниками. — Мистер Сайрос, — возмолился моряк, — раз уж вы заговорили об охоте, ну то позвольте нам сказать, что напрасно мы дичь принесем, если ее мне над чем будет зажарить. — Принесите, Пенкроф, принесите дичи, — сказал Сайрос Смит. Было решено, что инженер Эгидон Спилетт останутся около трущоб, чтобы осмотреть берег и верхнее плато. А тем временем Наб, Герберт и Пенкроф пойдут в лес пополнять запасы топлива и постараются побольше принести добычи. И пернатый, и четвероногий какая попадется. Охотники отправились в поход в десятом часу утра. Герберт был полон надежд. Наб шел в веселом расположении духа, зато Пенкроф сердито бормотал. «Не будет у них никакого огня». Разве что с неба молния ударит и зажжёт дрова. Все трое двигались по берегу реки, и когда дошли до её излучины, моряк остановился и спросил своих спутников. «Ну, с чего начнём? С охоты или сперва дров наберём?» «С охоты», — ответил Герберт. «Вот уж то ищет». «Ладно, сперва поохотимся, а потом вернёмся сюда за дровами». Приняв такое решение, Герберт, Напп и Пенкроф Выломили себе в молодом ельнике три дубинки и двинулись вслед за топом, бежавшим в высокой траве. На этот раз охотники отошли от берега реки и углубились в лес. Кругом по-прежнему были хвойные деревья, главным образом сосны. Кое-где лес редел, и на открывавшейся взоре поляне стояли огромные мощные сосны. По-видимому, наши аэронавты очутились в более высоких широтах, чем предполагал инженер — Порой попадались прогалины, где торчали во все стороны сучья старого замшелого сухостоя, и земля была устлана валежником, словом, богатейший природный склад топлива. Затем опять тянулся лес, почти непроходимые заросли, смыкавшиеся сплошной стеной. В этих незнакомых чащах, где не прилегала ни единой хожаной тропы, легко было заблудиться. Поэтому Пенкроф время от времени заламывал на деревьях ветки, намереваясь по этим вехам найти обратный путь к реке. Он уже думал, что, пожалуй, напрасно они не направились вдоль берега, как в первую свою экспедицию, ибо шли они уже целый час, а дичи как не бывало. Топ рыскал под низко нависшими ветвями и поднимал птиц, но они не допускали к себе наших охотников. Все руку куда-то исчезли, и Пенкров уже подумывал, не пойти ли опять... «В болотистую часть леса, где он так удачно поймал на удочку тетеревов». «Хе-хе, насмешливо спросил нап «Где же дичь? Ты ведь обещал моему хозяину много-много дичи. А гляди-ка, жарить-то будет нечего. Зря ты об огне беспокоился». «Потерпи, Наб», — ответил моряк. «Мы своё дело сделаем. А вот что найдём, когда вернёмся?» — Ты, значит, не веришь мистеру Смиту? — Верю. — Только не веришь, что он добудет огонь? — Ну, вижу огонь в очаге, тогда поверю. — Раз мой хозяин сказал, значит, будет огонь. — Посмотрим. Солнце еще не достигло зенита, и экспедиция могла продолжаться. Керберт сделал открытие. Нашел дерево со съедобными плодами. То была кедровая сосна, которая растёт в умеренном климате Америки и Европы и даёт превосходные, весьма ценимые орехи. В шишках оказались совсем спелые орехи, и Герберт с товарищами полакомились ими. «Ну вот», — сказал Пенкроф, — «вместо хлеба водоросли, вместо мяса сырые слизняки, и на десерт кедровые шишки». — Какой еще может быть обед у людей, раз у них нет ни единой спички? — Да будет тебе жаловаться, — заметил Герберт. — Я, дружок, вовсе не жалуюсь. Ну что ни говори, в такой еде сытости мало. Это ведь не мясо. — Топ что-то высмотрел, — воскликнул Наб и побежал в чащу, откуда слышался лай, к которому примешалось какое-то странное хрюканье. Моряк и Герберт бросились вслед за Набом. «Если попалась добыча, надо её поймать, а не спорить, на чём её зажарить». Нырнув в зелёные заросли, охотники увидели, что топ треплет какое-то животное, схватив его за ухо. Это четвероногая похожее на поросенка было длиной футов два с половиной и покрыто жёсткой коричневой шерстью, более светлой на брюхе. Лапы, которыми оно крепко упиралось в землю, были перепончатые. Герберт решил, что это водосвинка, один из самых крупных представителей семейства грызунов. Водосвинка и не думала отбиваться от собаки, только таращила глупые, заплывшие жиром глаза. Вероятно, она в первый раз видела людей. Нап покрепче сжал в руке свою дубинку и хотел было уже пристукнуть грызуна, как вдруг тот рванулся и, оставив в зубах топа кончик своего уха, с громким хрюканьем бросился на утёк. Наскочил на Герберта и чуть не сбил его с ног, и исчез в лесу. «Ах, негодяй!» — воскликнул Пенкроф. Все кинулись вслед за топом догонять беглеца, и вот-вот уже готовы были схватить его, как вдруг животное бросилось в озерко, окруженное вековыми соснами, и скрылось под водой. Охотники в растерянности остановились. Топ прыгнул в воду, но вода свинка нырнув на дно, не показывалась. «Подождем. — сказал Герберт. — Она скоро вынырнет. — А может, она утонула? — спросил Наб. — Нет, — ответил Герберт. — Вы видели, какие у неё лапы? Перепончатые. Это почти что земноводная. Подстережём её. Топ всё не вылезал из воды. Охотники встали на берегу в разных концах, чтобы отрезать водосвинки путь к отступлению. А Топ, разыскав её, плавал по озеру. Герберт не ошибся. Через несколько минут водосвинка вынырнула и Топ тотчас схватил её, не давая ей уйти под воду. В одно мгновение водосвинку вытащили на берег, и Нап прикончил её ударом палки. «Ура!» — закричал пенкров любивший этот победный клич. «Теперь мы только угольков горячих, а мы этого грызуна сгрызём до косточки!» Он взвалил добычу на плечо и, определив по солнцу, что время близится к двум часам дня, подал команду... К возвращению. Чутье топа и тут послужило службу охотникам. Благодаря умному животному они, не плутая, выбрались из чащи и через полчаса были уже у излученной реки. Так же, как и в первый раз, Пенкроф быстро соорудил плот из стволов деревьев, хотя это казалось ему бесцельной работой, ведь огня теперь не было, плод пустили по течению реки, но в шагах в 50 от трущоб Пенкроф вдруг остановился И, оглушительно крикнув «Ура!» протянул руку, указывая на край каменной крыши. «Герберт, наб! Глядите!» — крикнул он. Над скалами, клубясь на ветру, поднимался столб дыма.